Сергей Щепитов. Пора из соблизуба. Глава 14. Магия. Семён попросил ветку разбудить его раньше, чем она начнёт разводить огонь в очаге. Этого не понадобилось, он проснулся сам. Кой-как оделся и стараясь не разбудить женщину и ребёнка, раскопал свой видавший виды кожаный рюкзак. Ночью огонь для обогрева ловрены почти не использовали. Есть только стояли уж совсем сильные морозы. Перед сном очаги обычно притушивали так, чтобы сохранить тлевшие угли до утра. Это, конечно, удавалось не всегда, и тогда начинались хождения по соседям на предмет разжиться огнём. В данном случае на краю очага под плоским камнем что-то ещё тлело, но горящие угли Семёны не интересовали. Чтобы не возвращаться больше в жилище, он решил поломать свой обычный утренний распорядок и начал с того, что доел остатки вчерашнего подваренного мяса. После этого он вздохнул, шёпотом ругнулся матом и принялся шарить руками в толстом слое золы очага, отыскивая куски остывшего угля. Золу не выгребали давно, так что улов оказался неплохим. Все куски размером больше ногтя, Семён сгружал в мешок. Перерыв почти весь очаг, он с облегчением выбрался наружу в предрассветные сумерки. Там он осмотрел себя и сказал: Теперь понятно, почему всяких там кузнецов издревли считали контактёрами с нечистой силой. Так же тут чистым будешь. Однако, похоже, ничего с этим не поделаешь. Придётся в очередной раз поступиться принципами и снизить гигиенические требования. Прогресс, как известно, требует жертв. В общем, не отряхиваться, не мыться Семён не стал, а для того, чтобы справить нужду, просто вытер руки о рубаху. Покончив с этими делами, он отправился в обход всех жилищ по кругу. И в каждом продел тут же операцию. Перерыл очаг и выгреб в мешок потухшие угли. Народ просыпаться ещё не начал, и всё обошлось благополучно, если не считать нескольких ожогов, когда угольки оказывались горячими, и пары ласковых слов, когда он наступил кому-то на живот. Перемазанный с ног до головы, но в целом удовлетворённый, Семён прибыл на берег с мешком угля. Голова сик сидела внизу возле железной глыбы. И словно не уходил на ночь. И точно так же, как и вчера, он задумчиво смотрел куда-то в пространство. «Ну что, придумал?» Вместо приветствия бодро поинтересовался Семен. «Ого!» «Угу. «Что «угу»-то? Давай, говори!» «Ударить надо большим камнем». «Гениально! Блеск! Какое смелое инженерное решение! А то вот я сам... Хотя... Впрочем, может, ты и прав, а? Вдруг отломится...» Он оставил мешок наверху, спустился вниз и стал бродить вдоль обрывов в поисках подходящего валуна. Нужен был такой, чтобы только-только поднять. Потребный предмет обнаружился довольно близко. Правда, его пришлось выкапывать из воды, размывающей свежую осыпь. С остоном, эх, дубинушка ухнем, и хрустом костей в пояснице, Семён трижды вознёс валун на головой. и обрушил его на край железной глыбы. Последний раз камнюка чуть не придавила ему ногу, и он решил перейти к оценке результатов. А они, как это ни странно, всё-таки были. Нет, ничего не откололось и не отвалилось куда там. Но, но во-первых, эта железная глыба даже не дрогнула от ударов, что однозначно свидетельствовало о её весьма немалых размерах. А во-вторых, нависающий над пустотой край всё-таки немного отогнулся вниз. Почём перегиб приходился примерно на ту линию, которую наметил вчера Семён. То есть он не ошибся. "Ладно", сказал он головостку. "Это лучше, чем ничего. Так что за домашнее задание три с минусом ты заработал. Или ещё что-то придумал?" "Угу". "Что угу?" возмутился Семён. "На тройку согласен, а идеи есть?" "Угу", вяло кивнул парень и встал на ноги. Он поднял с земли длинный свёрток из шкуры, положил на глыбу и развернул. Десяток тонких длинных костей или толстых, но расколотых вдоль. То, что данные предметы происходят из помойки, сомнений не вызывало. Кости головастик выложил, а с куском шкуры сходил к воде и притащил кучку мокрого мелкого песка. Чувствовалось, парень знает, что делает, и Семён наблюдал молча. На место перегиба края железной глыбы головастик насыпал полоску песку, опустился рядом на колено, взял руками за концы тонкую длинную кость и принялся возить ей взад вперёд по песку и металлу, примерно так, как работают напильником. Семён опустился рядом на корточки и стала задача начесать затылок. Такой техники я здесь ещё не встречал. Неужели сам додумался? Минут через 10-15 кость окончательно истончилась и сломалась в руках. Головастик взял следующую и собрался продолжить работу. "Погоди-ка", остановил его Семён. "Что там получается?" "Как и следовало ожидать, песок при трении воздействовал на кость гораздо сильнее, чем на металл. Но и в последнем образовалась канавка глубиной почти миллиметр и длиной сантиметров 10". "Молодец", сказал Семён. "Так держать". Только надо постоянно подсыпать свежий песок и подливать воду. А пилить лучше не с краю, а вот здесь, на горбу. Тут самое толстое место, оно-то все и держит. Миску для воды я захватил, так что можешь пользоваться. Она мне, наверное, не скоро понадобится. Про себя же он ужаснулся количеству человека дней, которые понадобятся, чтобы углубиться хотя бы на сантиметр. Впрочем, он еще молодой, и у него вся жизнь впереди. нашли же где-то в Центральной Америке человеческий череп с подвижной челюстью, выточенный из цельного куска горного хрусталя. Так его вроде бы несколько сот лет делали. И потом лучше-то всё равно пока ничего не придумать. Пусть работает. Чтобы не спускаться лишний раз с обрывчика, Семён забросил наверх несколько камней подходящего размера и формы, а также довольно тяжёлый уплощённый гранитный валун. который собирался использовать в качестве наковальни. Взяться за дело сразу всерьез надолго он не решался, поскольку ни в чем не был уверен. Первую в этом мире кузницу он решил сделать предельно примитивной. На пробу, так сказать. Что, собственно, требуется. Нагреть небольшой кусочек металла. Если не до белого, то хотя бы до красного коленя. Это можно сделать и в обычном костре, Но тогда возникает мелкая, но досадная проблема. Известно ещё со времён детских забав. Нужная температура достигается лишь в глубине костра. А попробуй-ка туда заберись. То есть закинуть туда железяку можно, а доставать как? Весь костёр разваливать, а её через пару минут придётся снова греть, то есть снова костёр собирать. Это головастик быстрее костяшками метеорит перепилит. Делать горн с мехами, пожалуй, равновато. Значит, будем приспосабливаться. Гореть должны угли, а для этого нужен поток воздуха и отвод продуктов горения. Головастика Семён решил не отвлекать и за дровами отправился сам. Благо, до ближайших зарослей было недалеко. Потом стал рыть край обрыва, выбрав место, не грозящее обвалом. Потом В общем, к середине дня получилось нечто похожее на первоначальный замысел. наклонная выемка, форма напоминающая разрезанную вдоль грушу. Значит, так, рассуждал Семён. Отсюда поступает воздух, тут угли, а здесь помещаем дрова. Где-то здесь должна образоваться область нужной температуры. Если её не хватит, то придётся просто добавить дров и перемешать их с углями. Эх, блин, и металлург же из меня Собственно говоря, он был готов уже все это поджечь, но обнаружил, что нечем. Огня нет, а камни и труд для его добывания он с собой не взял. Этот факт навеял мысль о том, что он, возможно, забыл еще что-нибудь. Одно дело водиться с железками в мастерской у деда, где все под рукой, и совсем другое. Короче, сначала надо думать, а потом прыгать. — Пилите, Шура, пилите, они золотые, — сказал Семен главастику. Я не Шура. А я не Паниковский парировал Семён. И придумали нас с тобой не Ильфа и Петров. Впрочем, ты их не знаешь. Есть предложение: сходил бы ты в лагерь, принёс чего-нибудь пожрать и огня, а? Угу, ответил парень и понял Скален. Эта пауза пошла Семёну на пользу. Он сообразил, что всё возможно, нужно пытаться выполнить методом холодной ковки. В частности, отделить от железки, найденной вчера мальчишкой, кусок нужного размера, греть её целиком нет ни малейшего смысла. Он установил поудобнее валунную ковалню, взял в руки большую площёную базальтовую гальку и принялся за работу. Отробить кусок он, конечно, не смог. Зато умудрился промять канавку, согнуть по ней часть и целого, потом разогнуть, снова согнуть и наконец разломить. Ну что ж, констатировал Семён Дуйно ушаблины палять. Материал поддался. Первая, так сказать, победа иметь место быть. Головастик положил на землю берестяной кулёк с мясом, большую тлеющую гнилошку и собрался спускаться вниз. Погоди, остановил его Семён. Успеешь ещё напилиться? Голодно не бось? Нет. Сегодня ел? Нет. А вчера? Парень смотрел в сторону и молчал. Ну да, конечно, ужаснул Семён. Я же виноват. Мне и в голову не пришло. Подростков и так держит в прогадь, а я его вырываю из общего ритма, и он просто не попадает на общую кормёжку. Вот уж точно, взрослые только о себе и думают. Садись, приказал Семён. Ешь будешь вместе со мной, понял? Угу. Семён глянул на свои руки и ощутил смутное желание спуститься к воде и помыть их, но держался. И развернув кулёк, разделил мясо примерно пополам. Ешь и слушай. А что непонятно, спрашивай. Считай, что это приказ. Я собираюсь передавать тебе магию, которой и сам-то не владею. Я ею занимался, когда ещё совсем маленький был, под стол пешком ходил. Куда ходил? Под стол. Это такое сооружение у людей будущего. Они на него ставят сосуды с едой. Вот такой высоты. — Зачем так высоко? Неудобно же. — А они, когда едят, сидят на стульях, на довольно высоких подставках. — Зачем? — Чтоб со стола было удобно брать еду. — Но на стол-то почему ставят? Чтоб на стульях сидеть? Э — Э-э-э, слушай, парень, ну что тебе до столов и стульев? — Ты велел спрашивать, когда непонятно. — Да, действительно, — смутился Семен и задумался. Наконец сообразил. — Давай так. — Давай так. Приказ остаётся в силе, но я буду отвечать сразу лишь на те вопросы, которые относятся к делу. А на остальные потом договорились. Угу. Опять загуггл. Ладно, смотри, вот этот кусок от штуки, которую ты вчера нашёл. И внизу ты пилил такую же, только большую. Это не вещь, не предмет, это вещество. Повтори. Вещество. Оно называется железо. Повтори. Запомнил? Так вот, железо, как и глина, не имеет своей постоянной формы. Ему можно придавать разную форму. Если из камня или кости требуется изготовить какой-то предмет, то для этого нужно удалить всё лишнее. Глина и железо изначально не содержат в себе ничего. Твои руки могут сделать из них нечто, понял? Нет. Ну, тогда просто поверь и запомни. Идем дальше. Чтобы сделать глину мягкой, нужно размять ее с водой, так? Чтобы сделать железо мягким, надо нагреть его до красна. Видел раскаленный до красна камни? Видел. Ну вот, камни от нагрева мягкими не становятся, а железо становится. А когда остынет, снова станет твердым, как глина, если засохнет. Только значить на твёрже, понял? Понял. Значит, задача такая: нагреть вот этот кусочек и вылепить из него вот такую штучку. Семён показал палец, только на конце остренькую. Зачем? Потом объясню. Я не смогу. Что ты не сможешь? Почему? Мне твоё заклинание от боли не помогает. Причём тут заклинание? Горячее больно будет. На красном камне мясо подгорает. Пфу, ты рассмеялся, Семён. Да кто же мнёт раскалённое железо пальцами? По нему бить придётся пока камнем. А потом что-нибудь придумаем. Это называется ковать. Запомнил? Ковать можно и холодное железо, только это трудно. Вот смотри. Семён проглотил последний кусок мяса, вытер жирные руки о рубаху, пересел к наковальне и пару раз стёкнул камнем по несчастному огрызку металла. На третий раз он, конечно, попал по пальцу и затряс кистью. — Черт! Мне, между прочим, тоже никакие заклинания не помогают. Гадство! Больно-то как! — Горячий еще больнее будет, — отрешенно проговорил головастик и поднялся на ноги. — Я сейчас. Лишь приспичило. Неодобрительно посмотрел Семен вслед направляющему всех кустам парню. — Ну, пусть кишко освободит. Может, соображать лучше станет. Зайду и разговорами сухая огнилушка почти потухла, и пришлось изрядно помучиться, чтобы запалить костёр. Когда же он всё-таки разгорелся, то оказалось, что вырытая яма канала работает неплохо. Расход топлива на кусок металла объёмом со спичечный коробок, конечно, не померный, но для пробы его можно пережить. Головастика всё не было. Уволю, запор у волю, запору нево что ли? подумал Семён и закинул железяку в раскалённые угли. Момент помещения заготовки в огонь и её извлечения Семён продумал заранее. Для этой цели он решил не изобретать ничего нового, а применить веками отработанный метод костяные лопаточки, которыми женщины закидывают в воду раскалённые камни. Эти лопаточки и строя выходят довольно быстро, так что среди жилищ хваляется сколько хочешь. разной степени сохранности. Раскалённую докрасна да заготовку Семён поместил на наковальню, взял в руку камень кувалду и и понял, что выковать сможет только нечто лепёшкообразное. Надо же держать, перехватывать, поворачивать под ударами. Чёрттов мальчишка, ведь проф оказался с выучь. Хоть пальцами бери, так ведь больно же будет. Этим надо. Что-то коснулось плеча, и Семён оглянулся. Рядом стоял головастик и протягивала ему две сложенные вместе палки, примерно с большой палец толщиной. Что надо? Держать. Да пошел ты, — ровнулся Семен к счастью по-русски. И осталась надежда, что кроме выражения гнева парень ничего не понял. Он равнодушно пожал плечами, нагнулся, раздвинул палочки, прихватил ими с земли и поднял первый попавшийся камуш. Вот так. Не понял. Не понял. захлопал глазами Семён. Это как? Ещё раз, пожалуйста. Палочки разжались, камушек упал. Головастик снова поднял его. Давай сюда, протянул руку Семён, поднимаясь с колен. Это как же у тебя получается? Некоторое время Семён вертел в руках простое до гениальности приспособление. Больше всего оно напоминало деревянные щипцы, которыми домохозяйки когда-то извлекали бельё из примитивных стиральных машин. или баков для кипения. Только там палки были соединены стальной пружиной, которая заставляла их раздвигаться, а здесь то есть берётся толстый гибкий прут, обрезается на нужную длину, а потом по середине волокна слегка размочаливаются несколькими ударами камня. В итоге палка как бы складывается пополам, но в месте перегиба волокна сохраняют некоторую пружинистость. Это такая буква В. которую зажимать надо усилием пальцев, а раздвигается она сама. Понятно, что в таком исполнении инструмент не предназначен для длительного использования, но всё-таки здорово пробормотал Семён, когда разобрался, в чём тут дело. Только концы сгорят быстро, на один-два раза всего. Таких много надо. Огу кивнул головастика, продемонстрировав левую руку, в которой был зажат целый пучок таких палок. Пока Семён всё это понимал и осмысливал, заготовка кончать настыла. Пришлось отправить её обратно в огонь, уже с использованием нового инструмента. Вообще-то Семён рассчитывал, что головастик будет при нём для подсобных работ, типа сбора дров и мелких поручений. Однако последние события все его организационные планы поломали. Пришлось перестраиваться на ходу. Ты понял, что должно получиться? Угу. Мальчишка продемонстрировал грязный палец, повторив жест Семёна. Похоже, конечно, но не совсем, вздохнул наставник и достав нож, принялся стругать какой-то сучок. К тому времени, как заготовка нагрелась, он вручил подручному деревянную модель. Буду пытаться вылепить из горячего железа вот такую штуку, понял? Ого. Ковать железо пока горячо, с камнем в руке вместо молотка. И с деревянными прихватками вместо стальных щипцов было, скажем так, трудно и неудобно. Кончики палок горели, дымились, обугливались и обламывались. Не работа, а мука. Но это работа с металлом. Правда, раз от раза при каждом нагревании заготовка уменьшалась, а Калина съедала металл. Семен понимал, что если возиться достаточно долго, то в итоге может остаться пшик. Пока железяка в очередной раз грелась, Семён напустился на головастика. Его отрешённый незаинтересованный вид раздражал ужасно. "Ну что ты стоишь? Скажи что-нибудь, а то будет как с глиной, смотрел, смотрел, да и выдал: "Не так надо". И начал сам лепить, как в мультике про пластилиновую ворону. Какую ворону? Потом объясню. Я тебя уже бояться начинаю. Молчишь, молчишь, а потом как врежешь, хоть стой, хоть падай. Ну, может, опять не так надо, а? Не так. Начинается а как три руки или вдвоём. Знаешь, что почти разозлился Семён? Ты думаешь, я не знаю, чем молотобойцы от кузнеца отличаются и почему они работают вдвоём? Потому что лепить большую деталь при помощи тяжёлого молота невозможно. Поэтому лепит один, а другой просто лупит молотом с одинаковой силой по одному месту на ковалини, на которую мастер подкладывает деталь то одним боком, то другим. Но иногда кузнец маленьким молоточком подстукивает, показывает, куда именно нужно ударить. Это две разных работы. Семён почти успокоился и сообразил, что кроме себя обижаться ему решительно не на кого. К тому же он наговорил много непонятных слов, и сейчас последуют вопросы. Ладно, примирительно вздохнул он. Такую маленькую простую деталь в нормальных условиях я бы за пару раз и один вылепил, а тут — Давай попробуем, раз такой умный, ну? Держать будешь или бить? — Держать. — Хе-хе-хе. — Чуть не поперхнулся, думаю, Семен. — Сразу у мастера, значит? Ну — Ну-ну. — Значит так. Менять точку удара в таких условиях нам не с руки. Поэтому я бью в одно место с одинаковой силой. Ты можешь меня остановить, скомандовать бить сильнее или тише. — То есть лепишь ты, а не я. Понял? — Угу. Тогда бери новые щипцы, доставай эту штуку и вперёд. Головастик орудовал не только щипцами, но и подправлял деталью обломком кости, который держал в левой руке. При этом возле наковальни он даже не на коленях стоял, а почти лежал на животе, чуть не засовывая нос под каменный молот. Семён даже начал беспокоиться, что ему попадёт в глаза калина. Команда последовала только одна: ближе к концу сянца. «Бей слабо, но быстро!» Семён сменил режим и через пару минут услышал «Всё!» С валуна на землю упал красноватый, от остатков жара короткий, заострённый с одного конца стержень. Семён забрал у головастика щипцы, поднял деталь, положил обратно на наковальню и стал рассматривать. Что тут скажешь? Прямой удар по самолюбию, да и только. Слепка из глины ещё можно как-то понять и простить. Но нет у меня художественных способностей. А тут? Впрочем, может, эти способности из одной оперы. Феноменальное, так сказать, чувство материала, объема, формы. О-хо-хо! Ладно, можно считать, что паковка готова. Дальше что? Собственно говоря, дальше-то и должно начаться все самое интересное. Что ж, парень, признаю, у тебя получилось. Причем с первого раза. Честно скажу, я бы так не смог. Ты готов думать дальше? Угу. Тогда слушай, эта штука называется зубило, запомнил? Оно нужно, чтобы рубить металл, в нашем случае железо. Для этого кончик должен быть острым и твёрдым. Твёрже, чем то железо, которое им предстоит рубить. Но кончик-то я сейчас оттёну холодным способом, а вот как его сделать твёрдым, есть такая операция закалка называется. Железо мягкое, когда оно сильно нагреется. а когда остынет, станет опять как было. А вот если его остудить очень быстро, например, бросить в воду, оно станет твёрже, чем было раньше. Если снова нагреть и остудить медленно, то приобретённая лишняя твёрдость исчезнет. Операция называется отпуск. На самом деле, вздохнул Семён, существует десятки способов закалки и отпуска: в воде, в жире, масло, уксусе, в снегу, в песке, крови поверженного врага и ещё много в чём. Это целая отдельная магия. Может быть, со временем мы ею займёмся. Пока же у нас задача маленькая и конкретная. Ты, наверное, заметил, что тонкие края заготовки нагреваются сильнее, а потом как бы обугливаются и обламываются. То же самое произойдёт и с острым, если его сделать тонким. А если его сделать толстым, и в таком виде закалить то его придётся долго точить, тереть о шершавый камень. Как быть? Вообще-то Семён чувствовал, что безжалостно перегружает мальчишку. Он даже догадывался, почему не может от этого удержаться. Самолюбие заедает. Завидно просто, уж очень легко парень всё берёт. Сколько ему нужно дать, чтобы он захлебнулся и попросил пощады? Голова Стик задумчиво крутил в пальцах ещё тёплую железку, и вид у него был, как всегда, отрешённый. Продолжалось это довольно долго, так что Семёна уже надоело. Что не знаешь или в новых словах запутался отпуск за калка не запутался. Значит, не знаешь, как сделать? Подожди. Ну, думай, думай, вздохнул Семён. А я пойду ещё дров принесу. На самом деле, ему нужны были не просто дрова, а кое-какие материалы, поскольку ему казалось, что он решил такую технологическую задачу, А этот пусть думает на здоровье. Когда Семён вернулся, железка лежала на валуне на ковалне, а головастик сидел, обхватив колени, и безучастно смотрел в пространство. "Ну что, Ихинас спросил наставник, сдаёшься?" Мальчишка сфокусировал на нём взгляд и тихо выдал: "Залеком закалить, потом кончик отпустить, расплющить, нагреть только его и опять закалить". Однако, оторопел Семён. «А как же нагреть только часть железки?» «Вот так. Тут вода, тут огонь», — показал пальцами Головастик. «Но...» — вскинулся было Семен и осекся. Помолчал и сказал другое. «В общем, парень, я в отпаде». «Где?» «Неважно, потом объясню. А пока так. Ничего с огнем и водой не выйдет. У железа слишком высокая теплопроводность. Но ты просто об этом пока не знаешь». Зато я помню старинный дедовский способ. Чей? Отца моего отца. Только разреши мне про это не объяснять. В племенах людей ещё не знают о моногамной семье. Так вот, о способе. Смён показал кусок тонкого трубчатого стебля какого-то растения, длиной сантиметров 30. Берёшь трубочку, через неё дуешь на маленький огонь. Он вытягивается как язычок и становится на конце голубоватым. А голубой огонь он самый горячий. Вот этим язычком и греют нужное место. Только это дело непростое, дуть нужно ровно и непрерывно, даже на вдохик. Для этого и щеками и грудью работать приходится. Да и огонь должен гореть всё время одинаково. Когда-то со свечой и февкой у меня неплохо получалось. С чем? Свеча это такой светильник вроде наших, а февка это трубочка. Только она по-хорошему из металла делается, и форма у неё более удобная. Из железа, из латуни это другой металл. Только это для тебя лишнее. Запомни на всякий случай, название февка, и хватит пока. Запомнил. Вот и латнйка. Выбирай в костре палку, чтобы ровно горела, и держи её предо мной. А я потренируюсь, вспомню детство золотое. Какое? Потом объясню, ладно, тащи головёшку. Так или иначе, но через пару часов первый в этом мире металлический инструмент местного производства с романтическим названием Зубило был готов. Пришлось вспомнить о том, о чём Семён не хотел думать весь этот длинный, насыщенный событиями день. Дело в том, что метеоритами Семён никогда не интересовался. Соответствующую лекцию в институте прогулял, а по работе с ними никогда не сталкивался. Пролистав учебник перед экзаменом, он усвоил лишь то, что до земной поверхности они долетают редко и бывают двух видов – железные и каменные. Железо в них вроде бы нечистое, а с примесью никеля. Кроме того, он с детства помнил, что не всякое железо или сталь принимают закалку. Например, из толстого гвоздя, сколько его не закаливай, лезвия для ножа не получится. Материал так мягким и останется. По-хорошему, конечно, надо было начать всю канитель, именно с теста на закалку. Но не сложилось, как бы улегся. И вот теперь... — Ты знаешь, парень, — сказал Семен, — а мне страшно, вдруг не получится. И произошло почти чудо. Голова стеку ставился на него распахнутыми от изумления глазами и в полном обалдении переспросил. — Тебе? Тебе страшно? — Ага. Довольно произведённо впечатлением, подтвердил Семён. Боюсь, я. это знаешь ли, не с хуюга медраться. Я никому не скажу, полушёпотом заверил мальчишка. Никто не узнает. Да! притворно обрадовался великий воин. Но тогда можно начинать проверку. То есть первый и главный: черта или царапина? В левую руку он взял ошмёток вчерашней находки. В правую зубило и с усилием провел край острее по корявой поверхности. Острее было пока еще совсем не острым, но на поверхности сырого металла появилась глубокая блестящая царапина. Тест на удар оказался не менее успешным, и Семен рассмеялся. — Да я, оказывается, не того боялся. Эту фигню после закалки точить замучаешься. Корондовый или алмазный абразив нужен. А где его взять? «Оточить это как? Тебе еще недостаточно? Голова еще не распухла от новых знаний? Или... Погоди, погоди. Может, тебя за твои способности и прозвали головастиком? Ладно, не отвечай, шучу я. А точить это, в общем, сейчас покажу. Хотя нет. Давай лучше спустимся вниз, приставим к железной глобиняке зубила, вдарим по нему приличной каменюкой и посмотрим, что будет. Только захвати деревянные щипцы». не пальцами же держать инструмент. После первого удара на поверхности метеорита осталась заметная вмятинка. После второго острые зубило углубилось на несколько миллиметров. А после третьего После третьего самого сильного удара инструмент с визгом улетел куда-то в сторону. Вы этого следовало ожидать. Ударная поверхность кувалды была отнюдь не плоской. Искать пришлось долго. Ремешок привязать надо, сказал головастик, когда зубило всё-таки нашлось. Да, согласился Семён. Но на сегодня хватит. Нельзя с такой силой искушать судьбу. Теперь я знаю две вещи: эту голубу мы перерубим, может быть, ещё до следующей белой воды. А ещё я знаю, какое железное изделие будет вторым в этом мире. Не нож, не меч и не корона. Это будет молоток. Дома всё обстояло благополучно. Ветка усиленно занималась каким-то рукоделием и об этолоне больше не вспоминала. Семён так обрадовался этому, что даже не поинтересовался, что ж такое она шьёт из куска кожи, выделанной до состояния замши. Её изделие попалось ему под руку утром, когда он собирался на работу. Семён долго рассматривал его в полутьме, пытаясь понять, что же это такое. В конце концов, понял, чуть не расхотался. Лифчик. Она что же, и правда бегать собралась? А лифчик нужен, чтобы на поворотах не заносила. Дела. Впрочем, обо всем этом он успел забыть еще раньше, чем добрался до своей кузницы. Десятикилограммовый кусок метеорита они отрубили не за шесть месяцев, а за три, причем не месяца, а дня. Правда, работали они от рассвета и до заката. Кроме того, слово «отрубили» Для обозначения этой процедуры мало подходит. Скорее уж отломили. Происходило это так. По линии надлома пробивается зубилом непрерывный ряд ямок. Это такая боростка глубиной 2-3 мм. После этого Семён начинает заниматься тяжёлой атлетикой. Поднимает здоровенный валун и сбрасывает его на край глыбы. Краи немного отъебаются к низу. Пробитая канавка расширяется, и процедура с зубилом повторяется. То и другое действо крайне утомительны, неприятны и вполне могут быть отнесены к категории труд, а это занятие прямо, скажем, для любителя. Семёну же приходилось бороться не только с сопротивлением материала, но и со искушением привлечь к этому делу могучего Эрика. Однако он знал, что потом от пятикантра побудет не отвязаться, и терпел. Кроме того, он решил пойти на принцип: никого больше не звать и по возможности ничего не просить. пока новая магия не получит официального признания хватит и того, что ион и головастик оказались в положении на хлебников, которые мясо поедают, а видимой пользы не приносят. Впрочем, пользу лорины понимали совсем иначе, чем были её современники Семёна. Вечером третьего дня ржавой краме тиорита под ударом валунар ухнул низ, обнажив зернистый, тускло блестящий излом металла. Правда Семёну пришлось испустить нелекоющее вопле победителя, орёв в боли, поскольку валун после броска скатился ему на нгу. Так что красивым изломом головаstek любовался один. Семён же рассматривал свою пострадавшую стопу. Радость победы была безнадёжно отравлена. Впрочем, переломов в костей он не обнаружил и решил, что жить, пожалуй, будет. Надломленный кусок металла, Семён могучим усилием рук, ног и позвоночника двинул вверх. потом вниз, снова вверх, и он окончательно отломился. Что теперь? Семен сидел, массировал стопу и наблюдал, как Головастик щупает и рассматривает серебристо-серый зернистый излом. Парень был явно заворожен этим зрелищем. «Хватит балдеть», — приказал ему Семен. «Сегодня работать руками больше не будем, только головой. Кончай, — говорю, — фигней заниматься, думай лучше». «Думаю». «О чем ты думаешь?» Красиво. Если ещё вот тут отломать, то с двух сторон будет красиво. Ага, догадался, Семён. То есть ты считаешь, что вся эта конетель была затеена для получения красивого излома на глыбе? Конечно, но мало надо ещё сделать, всем показать. Семён ужаснулся, а ведь парень прав. Именно так мыслят лурины, да и люди других племён. Вся эта многовековая конетель вокруг пещеры только из-за того, что в ней создаётся красота, и никто не считает это напрасной тратой сил и времени. Наоборот, все остальные занятия как бы вспомогательны. Но кто придумал, будто люди начали работать с металлом из-за практических соображений? Глупость какая. На самом деле свежий не окисленный металл очень красив. Непривычно ни на что не похож, красив. А раз красив, значит имеет непосредственное отношение к высшим силам, к божественному. Впрочем, сейчас думать нужно не об этом. Срочно нужен молоток. Бить камнюкой даже по зубилу, вы меня извините. То, что мы до сих пор сохранили все пальцы на руках, прямо-таки чудо природы. Нет, сказал Семён. Мы пойдём другим путём, самым кривым и коротким. Будем создавать настоящую красоту. Огу. Опять? Не зли меня лучше, вот тебе работа для мозгов. Как я дул через трубочку на огонь, помнишь? Огу, фивка. А теперь надо сделать то же самое, только большое, понял? Складываем вот такой очаг, в нём костёр, потом угли. В эти угли надо дуть, чтобы они сильнее грели металл. Артом так не получится. Как быть? Варю позвать? Здравствуйте, опочел Семён. Хотя ход мысли правильный, нет, не годится. Вот Варя всё бросит, будет тут стоять и дуть там хоботом в костёр. Ей что, больше делать нечего? Нечего. Предложение отклоняется. Никто нам не позволит из-за какой-то там магии мучить животное. Еще хоббит обожжет чего доброго. Или шерсть подпалит. В будущем люди придумали для этого такую штуку. Меха или мех называется. Мех? Чей? Да не чей. Это не звериный мех. Это только так называется. Впрочем, ладно, назовем. иначе скажем дулка точно дулка от слова дуть сойдёт угу ладно полезли наверх принцип действия покажу ничего и нового симён не придумал кроме как вытряхнуть из рюкзака остатки угольной крошки расправить встряхнуть потом собрать и сжечь горловину поскольку мешок был кожаный сшит для непромокаемости плотным швом И дырок почти не имел, воздух в нём задержался. Семён прижался к этой позе, к животу, направил горошину в лицо головастику и расжал пальцы. Пх! Клуб пыли. Семён дождался, когда мальчишка протрёт глаза, и повторил фокус, снова пыхнул. Только уже, конечно, не в лицо. Понял? Нужно сделать такой маленький, но сильный ветер, чтобы он дул в костёр. Честно говоря, изображая уверенность и чего-то требуя от парня, Семен просто делал хорошую мину при плохой игре. На самом деле он решительно не представлял, что тут можно придумать. Нужна как минимум пара коротких досок, патрубок, клапан. Все мелочь, пустяки, но взять негде, а делать. Но парень-то вундеркинд и мыслит нестандартно. Вдруг? Потому что колить металл на обычном костре — дело почти безнадежное. «Мешок». позырит ветер. Промотал головастик. Ветер не получится, он долго дует. Что? А, вот ты о чём. Ладно, пусть дует не всё время, а так, пх, пх, пх, только в одну сторону, в костёр. Мешок нужен, без дырок. Эм, заколебался Семён. Ничего подходящего, насколько он знал, в его хозяйстве не имелось. Шить заново долго и хлопотно. А жертва в тирюзаком жалко до слёз. Мучился он впрочем недолго. Ладно, используй ему вот этот, гулять-то гулять. А что ты уже придумал? Придумал. Как? Так. Тут вдувает, там выдувает. Эту ногой держишь, а эту рукой тянешь. Изкосноязычных объяснений Семён понял лишь, что какая-то идея у головостника есть. Собственно говоря, как устроена настоящая кузнечная меха в деталях Он и сам не знал, только общий принцип и внешний вид. Этими сведениями он хотел щедро поделиться, но теперь передумал. Похоже, парень справится и так. — Короче, — прервал невнятное бормотание, — дулку сам сделаешь или вместе будем? Парень посмотрел на Семен непонимающе. — Хорошо, хорошо, ладно. Я попросил тебя придумать штуку. Ты придумал, молодец. А теперь спрашиваю, сделать сможешь? Если откажешься или не получится, ругаться не буду. Смогу. Ну вот и делай. Если нужна помощь, обращайся ко мне, понял? Понял. А я завтра нормальный очаг буду выкладывать. С этой ямкой много не наработаешь. Оборудовать кузню Семён взялся на том же месте, у края обрывчика. Наковальня в наличии уже имелась, оставался очаг. Уж получится организовать принудительный приток воздуха или нет? Но зона горения должна быть приподнята над грунтом и замкнута по бокам. В идеале, конечно, надо бы ее и сверху закрыть, сделать свод, но это уж очень сложно. Все, что Семену удалось соорудить из речных валунов и крупной гальки, представляло собой этакий холмик с ямкой посередине, глубиной сантиметров 30, примерно полметра в диаметре. Семен приступил уже к обмазыванию внутренней поверхности какой-то дрянью, Не то глинистым мылом, не то и листой глиной, которую нашел на берегу, когда появился головастик. Под мышкой он тащил некое сооружение, из которого торчали палки и кости. Опознать в нем рюкзак было трудно, и Семену стало грустно. Надежная, добротная вещь была. «Что — Что? — с печальной иронией спросил он. — Изобразил. Ногой, значит, здесь, рукой, значит, там, да? — Не, можно двумя руками. «Ну, показывай, мастер!» «Угу!» Головасяк отвернулся, опустился на корточки, стал что-то раздвигать и подтягивать. Семен терпеливо ждал. Потом ему это надоело, он обошел парня и тоже опустился на корточки. Разглядеть он ничего не успел, кроме того, что в сооружении стало объемным. Парень брачновато улыбнулся, оперся на одно колено, на другое взгромозил свою конструкцию. Откидываясь назад, он развёл руки, в одной из которых была зажата палка, а в другой довольно толстая кость. Потом он руки с усилием свёл вместе. Обезволошенная шкура мешка вздулась, послышался свист, и, и Семён сполна расплатился за вчерашнее пханье пыли в лицо головастику. По глазам ударила тугая струя воздуха, в которой мусора было не меньше вчерашнего. "Ну ты, блин!" заорёл он, плюхясь на задницу. «Вообще, что ли, без глаз оставишь?» «Я не хотел», — пробормотал Головастик вслед бегущему вслепую к воде Семену. Последний чуть не рухнул с обрыва, а потом долго пытался промыть глаза. Это, в общем-то, получилось, но последнюю соринку из-под его века Головастику пришлось извлекать языком. Впрочем, матерился Семен исключительно по-русски, а по-лоурински попросил лишь больше так не шутить, а то, дескать, и в лоб получить можно. Внимательный осмотр показал, что, пожалуй, наиболее близким аналогом конструкции кормоньонского гения можно считать лодочный насос, но не тот, который в народе называют лягушкой и на который надо давить ногой, а сугубо ручной, тот, которым можно подкачивать лодку, находясь на плаву. Ужасно неудобная штука. Впрочем, в данном случае вопроса об удобстве и не стоял. Проблема впускного клапана головкисте крышил предельно просто. На вдохе воздух всасывался через толстую полую кость, попутно играющую роль рукоятки. На выдохе отверстие в этой кости нужно было зажимать пальцами. Выдувался воздух через более тонкую кость, торчащую с другой стороны. Как у него устроен клапан, из объяснений не автора Семён не понял. А разбирать ради этого весь агрегат не стал. Всё было скручено и загерметизировано обрывками мешков и сухожилий, которые пришлось бы не развязывать, а разрезать. Что ж, подвёл итог Семён. Давай соединять детали в конструкцию. Может быть, получится то, что у нас называют горн. Вот только боюсь, что ковать железо ты научишься быстрее, чем я рудовать этой твоей дулкой. Конструкция соединилась и заработала. И то, что проделывали следующие несколько дней Семёна Головастика, Наверное, вызвало бы гомерический хохот не только у мастеровых 20 века, но и у кузнецов древних ассирийцев. Ни тех, ни других, конечно, поблизости не было. Рядом вообще не было зрителей. Люди понимали, на берегу два чудика творят какую-то новую магию с огнем и камнем. А магия, особенно новая, это дело такое... В общем, даже детям, которым можно все, лучше туда не подходить. Полутора килограммовый кусок металла Семён сформировал в виде этой короткой толстой колбаски. Потом превратил её в брусок, почти параллелепипед. Края этого бруска стал утончать и растягивать в обе стороны, стараясь, чтобы они не расширялись. Затем стал гбать их друг к другу, пытаясь организовать нечто вроде обоха. Деревянные захваты на такой крупной поковке сгорали мгновенно. Пришлось сооружать костяные. Делать их было труднее, а хватало не намного дольше. Несколько попыток изготовить каменную кувалду успехом не увенчались. Нужно было сверлить камень, а это целая история. Так что при работе приходилось обматывать правую руку полосами шкуры. От жары они коробились, паленая шерсть мерзко воняла. Все яснее и отчетливее понимал Семен, Почему люди десятки тысяч лет обходились без этого? Понимал, но остановиться уже не мог. Наверное, в нём действительно поселился бес, тот самый, который заставлял полководцев завоевывать ненужные им страны или дельцов-капиталистов неустанно множить свои капиталы, которые им не суждено а вот и стратить. Агота, как говорится, пуще не воли. Впрочем, возможно и напланетянин Нидпотим был прав. Он у Василия Семён Николаевича является творческой личностью, а это, как известно, неизлечимо. Внешне изделие мало напоминало молоток или кувалду, но его уже можно было насадить на рукоятку и работать им как молотком или кувалдой. Отмечать победу Семён не стал, так как к тому времени окончательно выяснилось, что для работы с металлом одного молотка недостаточно. И он закинул в горн новый кусок металла. Прошло три дня, прежде чем бесформенные куски превратились в две поковки толщиной с мизинец и длиной сантиметров сорок. И еще день, прежде чем они соединились вместе. А потом Семен извлек из воды то, что получилось. Задрал лицо к небу и спустил вопль победителя. «Ара! Я сделал это!» В руках у него было нечто отдаленно напоминающее кузнечные клещи-зажимы. Со всеми этими криками Семенович, Семён упустил редкое зрелище. Рядом с ним стоял головастик и улыбался. Как вскоре выяснилось, занятый своими грязными делами Семён упустил ещё кое-что интересное. Причём для остального населения посёлка это уже почти перестало быть интересным, привыкли. А вот Семён стоял как дурак с отвисшей челюстью и смотрел, не веря своим глазам. По тренировочной тропе мижала короткая вереница женщин и девочек. Впереди бодро шлепала макосинами его сухая ветка. Кроме обуви на ней имелся лифчик с бретельками через плечи, так что считать ее совсем уж голой было нельзя. Остальные выглядели не лучше. Точнее, значительно хуже, особенно крупногабаритная Матрона, бегущая последней. Глаза у ветки вновь тихо сияли, и Семен решил скандал не устраивать. «Эдак ты скоро и палицу попросишь себе сделать». Ой, а мне можно, правда? Опять влип, догадался Семён. Весна уже почти перетекла в лето, когда Семён решил, что пора. Сколько, как говорится, водки не пей, а драться всё равно надо. И поставил он известность об этом руководству племени. Руководство обрадовалось, поскольку любило развлечения. Впрочем, развлечения любили все. Так что вокруг кастра совета Народ начал кучковаться с раннего утра. Никакого общего сбора, конечно, никто не объявлял, но большинство охотников в этот день почему-то нашлись срочные дела в посёлке. А те, которые на охоту всё-таки вышли, быстренько и вернулись, волоча на копях невыпотрошную тушу небольшого оленя. Они её даже не донесли до места разделки, а свалили посреди зрительного зала, торопясь занять удобные места. Идя на встречу пожеланиям трудящихся, медведь отменил тренировку и разрешил подросткам присутствовать. Чувствительная к настроениям людей мама Тиховаря тоже пришла и бродила вокруг, принимая хоботом подачки от людей и бесцеремонно роняя комья помёта. Старейшинам это не понравилось, и они решили, что она ещё слишком мала для знакомства с новой человеческой магией. Ей, наверное, вредно. Маму Тихову удалили. что сильно опечалило малышню. Они рассчитывали наблюдать происходящее с ее спины, поскольку на плечах у Эрика могут поместиться только двое. Готовился Семен вдумчиво и тщательно. Вот только помыться и одежду почистить забыл. «Хорош — Хорош! — восхитился медведь. «Красавец — Красавец! — поддержал его Кижуч. — Сразу видно, наколдовался человек так, что дальше некуда. — Рубаху тебе новую надо, — посочувствовал вождь. Надо будет бабам сказать, чтоб сшили. Полного представления о своей внешности Семён составить, конечно, не мог. Зеркал в этом мире не было, а отражение в луже толком не разсмотришь. По его представлениям, значительная часть растительности на его лице была полена, а кожа, скорее всего, была такой же, как на руках, то есть чёрной. Скажи, скажи, поддакнул вождю медведь. Пусть шьют Его-то ветки этим заниматься некогда, она в мужика решила превратиться. Да, уж, согласился кижуч. Скоро, наверное, в твоей команде будет пополнение. Хыюк есть, Пангир есть. Теперь только парочки баб не хватает. А что, хмыльнул медведь? Я приму. Пусть ли сами потрясут. Представляешь, нападут на нас, скажем, охотники за головами. Они, значит, нападают А мы на них выпускаем ударный отряд баб. Они как завяжат? Кто охотники? Бабы, конечно, завяжат и давай их тетьками мутузить. Страшное дело, признался Кижуч, и опасное, как бы нам самим не досталось. Что-то на это вошь скажет? Ну что, замелся под взглядами старечин безун. Воинов у нас мало совсем. Если война, Опасно, конечно. Но моя Нгула хочет и Тарга. Только они бегать ещё не научились. Зато когда поссорятся, дерутся здорово, смотреть приятно. Так что, наверное, нужно попробовать. Что он говорит? Скинулся медведь, шуток не понимает. Сам виноват, пожал плечами Кижуч. Теперь ты никуда не денешься. Толпа вокруг слушала, затаив дыхание. Начало спектакля было многообещающим. — Это все из-за ветки, — буркнул медведь. — Пригрели волчицу. — Вообще-то она из рода тигра, — поправил Кижуч. — Тигрица, значит. Старейшина погладил плеш на макушке, посмотрел в небо, вздохнул и обратился к слушателям. — И где же эта самая тигрица? — спряталась с перепугу. Толпа пришла в движение. Послышались смешки. Через полминуты несчастная женщина оказалась перед грозными очами Сынки. вождя и старейшин. — Ага, вот она, — констатировал Кижуч. — Что ж ты творишь, сухая ветка? Твой симхон старается для людей, колдует дни и ночи, а ты вместо того, чтобы его кормить, чистить и все остальное, людей смущаешь? Семен слушал и не верил своим ушам. Дело было даже не в том, что именно говорит старейшина, а в том, что он вообще говорил. Обращался не к своей женщине, обращался публично. Бред какой-то, подумал Семён. И ведь это не шутка, не экспромт. Это явно заранее спланированная, согласованная акция. Не тот киж уж человек, чтобы по своей прихоти пойти на такое, менять причём кардинально отношение к женщине, её, так сказать, статус в обществе. Просто революция целая. С чего бы это они? Неужели и правда? Между тем Кижич продолжал, «Женских маги тебе уже недостаточно, да? Воином стать решила, и подружки твоей толстомясой». «А что?» — подал голос вождь. «В стародавние времена, говорят, такое случалось». «Так то ж когда было?» — возмутился медведь. «Это ж когда люди с людьми резались, когда в роду нормальных воинов не оставалось. А у нас вроде бы еще есть. Или это уже не воины?» Ветка стояла ни жива, ни мертва. Она теребила подол рубахи и упорно смотрела в землю. Вероятно, больше всего на свете ей хотелось сквозь нее провалиться, и немедленно. Впрочем, Семену показалось, что в ответ на вопрос она еле заметно кивнула. — Ну ладно, — сменил старейшина гнев на милость, — мы это обдумаем. А пока, раз ты такая смелая... Выдай-ка нам боевой клич Лоуринов, пусть люди послушают. Ветка приподняла голову и еле слышно прошептала «Ара!». Лицо ее из красного сделалось пунцовым. Она закрыла его ладонями, повернулась и кинулась в толпу. Последняя разразилась громом аплодисментов, точнее криками, смехом и визгом. Больше всех старались два малыша, сидящие на плечах у Эрика, вцепившись ему в волосы. Один из них от восторга отпустил захват и чуть не свалился. Пятикантроп его поймал на лету и выдрузил на место. Дождавшись тишины, Кижуч вернулся к основной теме заседания и произнёс раздумчиво: "Да, до того значит наш симхонд околдовался, что аж почернел весь, смотреть страшно". И головастику не вот такой же ходит, поделился наблюдениями медведь. весь копчёный и довольный. Ты когда-нибудь раньше видел его довольным? Вот что маг с людьми делает. Только чего-то в симхоне не хватает, заметил первый старейшина. Вроде бы палки при нём нет, а ведь он с ней по нужде ходит. Похоже, до того заколдовался, что свою длинную лапу где-то оставил. Интересно, он это самое наше мужское не потерял ещё? Что-то ветка у него задурила. — А-а-а, я понял, — глубливо обрадовался медведь. — Вон, смотри, головастик бревно на плече держит. Не иначе, как Симхонова палка так растолстела. Может, у него и это самое таким же стало? Может, он теперь все, что хочет, увеличивать умеет? Но сверток-то у него в руках не очень большой. Там, наверное, самая главная магия и спрятана. Давай, Симхон, показывай, народ ждет. Хорошая погода сегодня, главное люди Лоуринов, в меру иронично заметил Семён и посмотрел вверх. Скоро совсем тепло станет. Так ты собрал нас, чтобы сообщить именно это? притворно удивился Кижуч. Новость, конечно, радостная, важная, можно сказать, новость, кто бы спорил. Вообще-то никого Семён не собирал. а просто поставил начальство в известность, что желает продемонстрировать результаты новой магии. Вот они и собрались. А почему нет? Интересно же. Впрочем, ирония старейшин сослужила Семену добрую службу. Он перестал волноваться и разворачивал сверток почти спокойно. Объявляю о досрочном окончании палеолита. И правильно поддержал Кижуч. Мы тоже считаем, что с этой гадостью пора завязывать, хватит натерпелись. Что ж теперь будет? Испуганная Еропка поинтересовалась медведь. Другая Лита. Вот чудайке рассмеялся Семён. К чёрту все литы, будем прыгать сразу в железный век. А как же я заботился, Кижуч? У меня колено болит, так далеко мне не не прыгнуть. А у меня баба беременная, обе сразу У них вообще никакой прыгучести, вспомнил медведь. Может, не надо, а? Может, мы уж тут как-нибудь привыкли всё-таки. Баба опять же. Ну сам подумай, что мы там забыли? Да ничего вы там не забыли, потому что никогда и не были, воскликнул Семён и подал гладкую рукоятку чёрному безону. Держи. Однако, протянул изумлённый медведь. Да, почесал лысый затылки жучь. Неслабо. Э, осторожней, бизон, предостерёк, мастер, глава приёмной комиссии, острый же. Результат долгих магических манипуляций пошёл по рукам. Семён почти не колебался, когда решал, что изготовить для демонстрации. Ему был известен лишь один предмет из металла, который в его мире много веков исполнял сразу три функции: оружия, символа и рабочего инструмента. Сотни лет он конкурировал с мечом, а всевозможные булавы, дубины и палицы оставил позади сразу, как только стал массовым. И этот предмет топор. Именно топора больше всего не хватало Семёну, когда он оказался в этом мире. Будь у него тогда такой острый кусок металла, насаженный на рукоятку. Вся его жизнь здесь, наверное, сложилась бы иначе. Лучше или хуже трудно сказать, но иначе. В отличие от ножей, которыми Семён интересовался большую часть предыдущей жизни, увлечение топорами было недолгим. Где-то в период окончания школы и первых производственных практик. А началось оно знакомством со старым пьющим деревенским плотником. В его хозяйстве была единственная ценность, но такая, о которой говорила вся округа. Своим топором дядя Лёша мог побриться на спор Тремя точными ударами заточить поставленный стамея карандаш, а одним срезать без соплей ствол берёзы толщиной с руку, а уж как он тесал брёвна для изб. Таких высот Семён, конечно, не достиг, да и не пытался, но топоры знал и уважал. В данном случае он изобразил некий гибрид, смесь плотницкого и боевого. Лезвие длиной сантиметров 20, широкий охватистый обух на хлёст Длинная прямая рукоятка, чтобы сделать привычный изогнутую, нужен другой топор, а этот первый. Кроме того, Семён был готов к тому, что оценивать изделия будут не по деловым качествам, а по эстетическим. Поэтому на внешнее оформление сил он не пожалел. Следов окалины или ржавчины на лезвие не имелось. Оно было отшлифовано, но ну, не до зеркального блеска, конечно, но к тому близко. Правда, силы и время, потраченные на это, были в основном не его. Почти всю работу выполнил Головаздик. — Ах, какая вещь! — воскликнул Кижуч. — Жалко, что от других племен ничего не осталось, похвастаться ни перед кем. — Да, — согласился медведь, — вот это магия, а блестит-то как. Не знаешь, с чем и сравнить. И острое к тому же. Молодец, Симхон. — А как ее? — поинтересовался Бизон. На покрышку жилище нужно вешать или на груди носить? Сейчас покажу. Пообещал Семён забирает топор обратно. Головык, давай сюда дерево. Кусок ствола был примерно в рост человека и толщиной сантиметров 15. Правда, без сучков. Лишних проблем Семён не хотел. Топор он взял в правую руку, а левой поставил бревно вертикально на землю и устроил маленький цирк. Четырьмя косыми ударами сверху Поворачивая вокруг оси, глубоко надрубил и сломал бревно в полуметре от земли. Оставшийся в руке длинный кусок вновь надрубил тем же способом и сломал. Потом поставил один обрубок на другой и четырьмя ударами превратил его в острый кол, который воткнул в землю и расщепил вдоль на четыре части. Всё это ловко и быстро, без единого лишнего движения. Данный комплекс упражнений Семён заобрёл не вчера. В прошлом он много раз демонстрировал его своим рабочим. Когда они начинали ныть, что, мол, бензопилы нет, вручка тупая, на самом деле пилить лень, а топором дров много не нарубишь. «Нарубишь», — говорил Семен и разделывал пару бревнышек. «Просто уметь надо». На городских новичков это обычно производило сильное впечатление. Только в данном случае перед ним были не ни городские и не новички. Ловка ты его одобрил, Кижуч. А обратно собрать сможешь? Зачем это? растерялся Семён. Ну как же? Раз уж принёс, на дрова бы сгодилось. Если одним концом в костёр положить, а потом подпихивать, оно бы долго горело. Что-то ты, Симхон, какой-то невежливый стал, заметил медведь. Вож тебя спрашивает, как с этой штукой обращаться, а ты ею тут перед нами палки ломаешь. наколдовал хорошую вещь, так объясни, как ею пользоваться. Замечательное ведь украшение. Это не украшение, взлился Семён, и обратился к охотникам, сидящим в первом ряду на туше оленя. Вставайте, ребята, и голову за рога поднимите, чтобы все видели. В предыдущей жизни Семёну несколько раз приходилось отрубать голову убитым животам. Правда, делалось это не на весу, так что теперь он немного волновался. Однако всё получилось. Туша плюхнулась на землю, а голова осталась в руках у охотника. Он покрутил её, изумлённо глядя то на срез, то на кровавленное блестящее лезвие в чужих руках. А потом стал ждать реакции начальства. Оно подошло и встало около обезглавленной туши. Кижуч взяла линию голову, посмотрел на срез, показал остальным. Страшное дело, потрясённо прошептал Вождь. «Дай-ка сюда!» – буркнул медведь. Семен отдал топор. Старейшина некоторое время покачала его в руках, как бы примериваясь. Окружающие подались в стороны. Удар рассек оленей бок на добрых полметра. Перерубленные ребра разошлись, стали видны внутренности. Медведь осмотрел рану, потом обвел взглядом людей, толпящихся вокруг, и вдруг заорал на Семена. Что же ты раньше молчал? А мы тут, понимаешь, дубинами машем. Милитарист, чёрт его в мысля, наrugнулся Семён и гордо сказал вслух. Раньше материала не было. Так что насчёт перехода в железный век? Вождь посмотрел на изувеченную тушу, на притихшую толпу, вздохнул и сказал: "Пошли". Народ ответил смехом и криками. Поскольку шумели все, ничего не поняв, шветикантрып Громко и радостно поддержал компанию. «Ом, ом, та, се, ха! Мы вместе, Симхон!» Человеческие дети на его плечах завизжали еще громче. Откуда-то издалека донесся трубный рев Вари. Кажется, она тоже была согласна.